Трасса проспекта Энергетиков частично совпадает со старой Охтинской дорогой, соединившей два района Санкт-Петербурга, Большую Охту и Полюстрово. До того, как местность начала массово застраиваться, она считалась малопривлекательной окраиной большого города. Первым местом, куда начали приходить горожане, стало построенное в XVIII веке Георгиевское кладбище, по другую сторону от которого простирались обширные поля. Позже, уже в начале XX века, на месте Охтинской дороги проложили екатерининский проспект и построили больницу имени Петра Великого. В 60-е годы XX -го века началось мощное строительство Большой Охты и Полюстрова, и одной из главных магистралей района стал проспект Энергетиков, названный так в 62-м году. К югу от Партизанской улицы появилась промзона, а позже была организована крупная железнодорожная станция, которая стала обслуживать заводы Трублит и Баррикада. На месте бывших полей расположились жилые кварталы, в основном застроенные пятиэтажными хрущевками, панели для которых изготавливались на соседнем с ними Полюстровском домостроительном комбинате. Несколько позже облик проспекта Энергетиков дополнился девятиэтажками — которых, в отличие от хрущевок, предусматривались лифты и мусоропроводы. В 70-х годах прошлого века в начале проспекта расположилось ювелирное производство «Русские самоцветы», образовавшееся в результате слияния трех заводов. В СССР оно стало самым крупным предприятием по производству ювелирных украшений. В 90-х рядом с «Русскими самоцветами» на противоположной стороне проспекта «Энергетиков» построили ювелирный завод «Альфа», В 1996-м перед главным зданием русских самоцветов установили бюст Карла Фаберже, а в 1998-м году пересечение проспектов Энергетиков и Заневского стало площадью имени этого знаменитого русского ювелира. Ювелирный колледж имени всё того же Фаберже тоже, что неудивительно, находился на проспекте Энергетиков и походил на обычную общеобразовательную школу. Виктор подумал, что место подготовки специалистов такой сложной и красивой профессии могло бы выглядеть и попривлекательней. С другой стороны, где же ещё находиться такому учебному заведению, как не в окружении ювелирных производств? Первым делом Логинов наведался в учебную часть и выяснил, как ему получить сведения о бывших студентах. Его направили к Ане Сергеевне Тополь преподавателю, которая вела бывшую группу Антона Гущина. «Что вы, я отлично помню Антошу!» — воскликнула она, едва услышав его имя. «Но ну, неужели он что-то натворил?» «Почему вы так решили?» «Ну как же, следственный комитет ведь просто так не приходит!» «Кроме того, Антоша ведь уже год как окончил наш лицей, поэтому...» «На самом деле мы не считаем, что он совершил что-то плохое», — прервал преподавательницу Виктор. «Наоборот, у нас есть сведения, что это ему грозит опасность». «Опасность Антоша?» Туполь выглядела озадаченной. почему вас это удивляет?» — полюбопытствовал Логинов. «Видите ли, Антон, парнишка безобидный», — пояснила женщина. Он, оказавшись в большом городе, смотрел на всё большими глазами, восторженно реагировал на любую мелочь и так обрадовался, когда дядя нашёл ему место у настоящего ювелира. Не могу представить, во что такое он мог впутаться, чтобы подвергнуться опасности. Вы помните, с кем дружил Антон, когда учился у вас? столиком он дружил, с Корякиным, а ещё с Васей Хромченко. Ещё кто-то? Да нет, пожалуй, это всё. А где мне получить их адреса? Думаю, они есть в учебной части, в архиве. Знаете, Толик сейчас в русских самоцветах работает, так что, можно сказать, недалеко от нас ушёл. «То есть его можно застать на заводе?» «Думаю, да». «Отлично. А про Хромченко я тогда в учебной части поинтересуюсь. Спасибо за информацию». «Постойте, молодой человек», — попросила Логинова Тополь. «Вы ведь поможете ему?» «Кому?» «Ну, Антоша. Он хороший мальчик, и я уверена, что он не мог сделать ничего плохого». «Конечно, поможем», — кивнул Виктор. «Нам бы только его отыскать».